Глава 30. Ева проспала всю первую половину дня, а когда проснулась, остатки страха все еще гнездились под сердцем. «Страх еще может вернуться», — подумала она, и почти украдкой добавила лист валерьяны в утренний чай. Это помогло потрясающе быстро, и она съела кусочек хлеба, умылась и пошла к лете. Аня дышала учащенно, хрипела, Тело ее было неподвижным, иногда она кричала. Лето уже помыло ее, но все же зловоние заполняло комнату. «Я больше не могу заставить ее пить сказала девочка. Адам пришел с Сифом. «Сатана! Мальчика надо же покормить!» Ева приложила его к груди, он жадно поел и тут же заснул. «Валерьяна», — подумала Ева, но вслух ничего не сказала. Каин взял на себя заботу о спящем мальчике, Адам должен был идти к животным. «Аня опять кричит от страха и от боли, что мне делать, как дать ей опиума? Так просто она не станет пить его». Ева побежала к озеру, чтобы сорвать соломинку крепкую и толстую. Нашла, что искала, осторожно зажала между пальцами, чуть согнула. Лета сразу все поняла и помогала ей, держа раскрытыми челюсти старой женщины, пока Ева, набрав воду с опиумом в свой рот и вставив соломинку в горло Ани, вливала напиток прямо в глотку больной. Все прошло благополучно. Ива почувствовала удовлетворение. Прополоскала рот, следя за тем, чтобы не проглотить остатки жидкости. «Хватит и валерьяны», — подумала она. Вскоре Аня опять заснула, успокоившись. «Нет, я знаю лишь о собственной боли, но не знаю, боится ли она». Вторая половина дня прошла спокойно. Лето спала, чтобы потом выдержать ночь — Ева оставалась возле Ани, но не одна, с ней был Каин, а иногда и Адам. Сиф в основном спал. Просыпался лишь для приема пищи, а потом опять засыпал. «Удивительно», — сказал Адам, — «он будто понимает, что у нас нет времени на него». «Воливиана», — думала Ева. «Ева должна спать всю ночь», — решил Адам, принеся ей к вечеру еду. Лето уже проснулось, им еще раз удалось влить опиум через соломинку. Потом они выпроводили Еву спать в новой пещере с Адамом и малышом, а молодежь осталась возле больной. На восходе солнца Еву разбудил Каин, тихо прикоснувшись рукой к ее лбу. Его глаза осветились во мраке. «Ты можешь прийти сейчас, мама?» «Она умирает?» «Не знаю». «Она не спит, голова ее ясная и она зовет тебя». Ева натянула платье через голову, накинула на плечи одеяло и побежала. Шел мягкий, вкрадчивый дождь. Аня встретила ее ясным взглядом, узнала. «Милая Аня», — сказала Ева. Аня улыбнулась, несмотря ни на что. И от этой улыбки разлилось свечение. Белый покой, удивительная радость, сильная, как при свечении вокруг Сифа, когда тот родился. Все, находившиеся в пещере, тоже видели его. «Я ухожу, Ева», — сказала больная. «Я хочу лишь поблагодарить и попрощаться. Я ухожу в покой и знаю, лете хорошо будет у вас». Ева кивнула. «Я обещаю, с любовью заботиться о ней и ее ребенке», — ответила она. «Я знаю». Вскоре она уснула, но тут же пробудилась как от толчка, без боли и с ясными глазами. «Здесь нет ничего, чего бы стоило бояться, Ева. Здесь так, светло». Она обвела взглядом всех и все вокруг. Потом ее челюсть отпала смерть забрала Аню. «Мама», — сказал Кайн чуть позже, через голову Леты, которая плакала в его объятиях, — «ты так и думала, что она скажет то же самое, что Авель сказал тебе тогда, во сне, на дереве, в раю?» «Да», — Ева кивнула, — «она узнала эти слова». Они одели Аню в жёлтое платье, сшитое лето из новой ткани, сотканной и окрашенной ею самой в новом доме. Потом девочка сплела венок из лотосов и обвела его вокруг головы мёртвой. Каин вырыл могилу рядом с могилой брата. Белый свет остался с ними. Он просачивался в их сердца, утешая и придавая силы. Адам говорил у могилы не голосом шамана, а собственным. «Спасибо тебе за то, что пришла сюда к нам и умерла здесь», — сказал он. «Ты нам очень помогла. Сделала так, что смерть потеряла свою власть над нами. Только Бог знает, где ты сейчас, а Его знания бездонны. Когда мы думаем, что и мы знаем, то делаем это лишь от помутнения рассудка. Истинный ответ далек от нашей способности видеть и понимать». «Это правда», — думала Ева. А вечером после похорон, уже лежа в его объятиях, она сказала, «Спасибо за твои слова. Они были прекрасны и дали такое утешение». Он был польщен, и она почувствовала, как расслабилось его тело. Сказал, «Видишь ли, я верю, что Бог правит всем и во всё вкладывает определенный смысл. Он хотел, чтобы она умерла здесь». И этим научил тебя и меня чему-то очень важному. — Да. Кивнув, Ева вложила свою руку в его. — Чего ты так испугалась накануне вечером? — Умереть и потерять все. Тебя, детей, то, что мы создали здесь. Он погладил ее по волосам. — Да, когда-нибудь и нам будет трудно. И все же я иногда мечтаю попасть туда. — К смерти? — Да. Там... «Должен быть Бог. Ты не веришь?» «Верю. Но свечение существует и здесь. Иногда, когда мы готовы к нему, в радости оно является и нам». «Но почти никогда ко мне», — возразил он, и на этот раз настал ее черед погладить его по волосам. Медленно возвращались они к будням. Сиф начал понемногу ползать. Каин и Адам валили деревья для постройки нового скотного двора. Лето и Ева пряли и ткали. Жизнь пошла своим чередом. Как-то ночью Ева проснулась от горечи во рту и мягкого движения в животе. «Гавриил!» — подумала она. «Сатана! Я опять жду ребенка. И каждый раз у этого водопада». «Девочка», — подумала она, — «девочка моя», и обеими руками обхватила живот. Нахлынувшие чувства были так велики так захватывающие, что она должна была разбудить Адам, рассказать ему обо всем, разделить с ним свои чувства. Он не очень-то хотел верить и начал защищаться. «Это невозможно», — сказал Адам, — «чем невольно ранил жену в ее радости». «А почему нет?» «Ты слишком стара, Ева», — ответил он, и она вдруг увидела, что он испугался.